Глава вторая. Король-герой. Часть первая. Похоже, что война между Гелфилантом и Гастарком начинается, сказал подчинённый. Длинные серебристые волосы, придававшие ему ещё более благородный вид, твёрдый, но грустный взгляд золотых глаз. Там стоял мужчина с холодным взглядом, чёрные волосы и порой чёрный глаз, которые казались такими же холодными, как если смотреть в чёрную пропасть. Он был генералом-лейтенантом армии Мирадом Фруада. Наконец по центру зажглись семена войны. Сён кивнул. Затем он посмотрел на карту на своём столе. Это была карта, изображавшая весь континент Минолис. Северный, центральный и южный континенты были изображены в разных частях этой карты. Северный континент был захвачен Гастарком, и теперь они начали вторжение в божественный город Элон на центральном континенте. Это была точная информация, которой обладал Сеон. Но если то, что сказал Фрода было правдой, то Гастарг покорил божественный город Элон и углубился в континент. Поэтому Сеон спросил: "Не слишком ли поздно нам появляться?" Но его подчинённый покачал головой, не соглашаясь, а затем улыбнулся. "Всё должно быть хорошо. В любом случае, Гейлфиланд тоже большая страна. Я не думаю, что Гастарг победит его так легко." Но Гастарк будет использовать Рулфрагмей. Несмотря на это, быстрая победа невозможна. Кроме того, Гейл Филанд уже обнаружил присутствие Рулфрагмей. Всё, он кивнул. Гастарк, который является лишь маленькой страной, победил северного гиганта Империус Толл. Эти новости ошеломили мир. Так что почти каждая страна исследовала эту войну. Поэтому каждая страна должна знать о распространении оружия, о котором они никогда не слышали, и о том, что оно может легко изменить ход войны. Итак, поиск начался. Все начали искать и собирать рул фрагмей. Поэтому, прежде чем другие страны нашли способ справиться с рул фрагмей и укрепить свои собственные страны, на этот раз он перевёл взгляд на южную сторону карты. Раньше, кроме Империи Роланд, существовало Королёвство Эстабул, Империя Руна, Нельфа, автономный священный город Касла, южная страна Али, народный округ Урт, Южный континент с этими семью странами, которые теперь оказались под контролем Империи Роланд. До того, как весь мир узнал о присутствии Рулф Рагмей, дело уже дошло до этой стадии. Но, вероятно, продвижение не будет таким же успешным в последующие дни. Но, может быть, мы как раз успеем вовремя, пробормотал Сион. Затем он поднял голову. Теперь он находился в самой северной стране Южного континента, Эта страна граничила со странами Центрального континента. На самом севере страны, которая ещё недавно называлась Южной Страной Али. Далее к северу отсюда лежит одна из стран Центрального континента – Республика Белес. Всё он базировался с армией Роланда на этой равнине. Хотя они и отправили посланников Белес, чтобы тот предложил им сдаться, но они не получили никакого ответа. И крайний срок истекал сегодня днём. Если Белес не сдастся до полудня... Армия Роландо нападёт на центральный континент. Даже если Беллис проигнорировал предложение о сдаче и заполучил Рульфрагмей, даже если они собираются использовать его, это не являлось большой проблемой. В ситуациях, когда у обеих сторон был Рульфрагмей, такая война ничем не отличалась от обычной войны. Это означало, что та сторона, у которой было больше солдат и они были сильнее, победит. Тогда у Беллиса не хватит сил пойти против Роландо. Нет, следует отметить, что единственными, кто мог сражаться с Роландом, завоевавшим южный континент, были лишь три государства и Гастарк. Поэтому Роланд должен был принять во внимание не республику Белис, которую они собирались победить, а империю Ремрус, которая была на её стороне. Конечно, все он готовился к бою с Ремрусом, и он пришёл к выводу, что будет много жертв. Но по какой-то причине империя Ремрус послала письмо о том, что не собирается сражаться с Роландом. И она хотела объединиться с такой сильной страной, как Роланд в войне между тремя странами. Роланд приготовился принять это предложение, потому что сейчас было время бить в против больших стран. Хотя они могут однажды стать врагами, но сейчас возникла сильная потребность победить сильного врага. Империя Гелофиланд, Республика Артолия и Империя Гастарг. Если им нужно сражаться против этих трёх стран, союз Роланда и Ремроса не был плохим решением, подумал Сон. Кроме того, если они вступят в союз с Ремрусом, было бы легче войти на центральный континент. Если они сделают это, не имея необходимости сражаться с Ремрусом, то они смогут временно избежать Иртолий, который находится на далёком северо-востоке, а Гейлфилан сейчас будет занят сражением с Гастарком. Если они объединятся с Ремрусом, чтобы атаковать сейчас, вероятно, будет легко захватить его территорию. Итак, победить Бейлис. и войти на Центральный Континент быстрее, чем Гастарк. Сион пальцем переместил шахматную фигуру в форме монеты на карте. Эта шахматная фигура символизировала армию Роланда. Затем он переместил эту шахматную фигуру над Республикой Белис, подтолкнув её к Империи Рэморус. Фродо улыбнулся. «А, как и ожидалось, ваше величество на запрос о союзе с Империей Рэморус...» Сион кивнул. «Вероятно, это ловушка». Рамрос не позволил бы нам так легко попасть на центральный континент. Так, да как насчёт союза с Белесом? В этот момент вошёл другой подчиненный. Это был высокий, сильный мужчина. У него были красные глаза и волосы, похожие на горящий огонь, человек, которого называли богом смерти на поле битвы. Фельдмаршал Клаус Клом. Он посмотрел на Сиона, сказав: "Время пришло". Сион взглянул на небо. Солнце сияло посреди безоблачного голубого неба. Сейчас полдень. Да, кивнул Клаус. Тогда ответил Белиса. Клаус покачал головой. Ответа не пришло. Тогда идиоты начали собирать свои силы напротив границы. Фрада тоже улыбнулся, затем холодным взглядом посмотрел на спину Клауса. Двое мужчин, как и Клаус, были фельдмаршалами армии. Одним из них был человек, который когда-то был майором королевства Эстабул. Ему было около 24-25 лет, зеленоватые волосы, чайные глаза. Он выглядел слегка презрительным. Фельдмаршал Байус Уайт. И человек, который был немного старше, чем Байус и Фруаде. Он был одет в военную форму Роланда, строгое лицо... Нет, скорее это было опасно жесткое выражение. Фельдмаршал Рахель Миллер, заметив взгляд Фруаде, сказал. Согласно отчёту наших подчинённых из империи Ремрос, тот похоже не собирается устраивать засад на Роланд, но на что? Но любой, кто доверится Ремросу в этой ситуации, будет идиотом. Фрадос слегка улыбнул Сиккевнул. Я согласен. Возможно, они воспользуются возможностью внезапно напасть на нас, когда мы наращиваем свои силы для борьбы с Белисом. Они, вероятно, будут атаковать из земель, которые раньше были народным округом Урт. Несмотря ни на что, Рэмрус ждёт от нас слабости. Возможно, они вступили в союз с Белесом. Но Миллера проверил своё предположение. Нет, они не вступили в союз с Белесом. А откуда вы знаете? Мои почтённые получили достоверную информацию по этому аспекту. Хотя Республика Белес обратилась за помощью к империи Гелфиланта и империи Рэмрус, обе страны отказались. Значит, вы доверяете этому источнику. Миллеру улыбнулся, что было редко. И казалось, посмотрел свысока на Фрода, сказав: "Человек, сказавший мне это лучше тебя". Но Фродо не разозлился, просто кивнул и ответил: "Сержант Люкстакарт, верно?" Он, казалось, о чём-то подумал, повернулся к Сиону и сказал: "Если Ремрус не обеднил силы с Белиссом, это означает, что они вероятно будут атаковать из места, которое раньше было народным округа Морц". Но он замолчал, внезапно подняв лицо к небу. Синее безоблачное небо внезапно потеряло свой цвет. Небо, воздух, земля... Всё потеряло цвет, всё вокруг них внезапно начало окутываться тьмой. Сион пробормотал. «Демонический зверь-разрушитель». Это было тем, что происходило, когда был активирован рул фрагмеи, поглощающий свет и вызывающий разрушение. Сион спросил. «Как насчёт контратаки?» Байус ответил. «Мы всё ещё можем это сделать». «Мы собираемся использовать рул фрагмей?» Сион кивнул. Бауис подозвал своих подчинённых, отдав им приказ контратаковать. После того, как они использовали рул фрагмей, чтобы нейтрализовать силу демонического зверя-разрушителя, небо быстро пришло в норму. Тогда Сион спросил. «Откуда последовала атака?» «Белис?» Прежде чем его подчинённый смог ответить, ответ появился перед их глазами. Небо начало снова темнеть. «Белис?» и Центр Тьмы был в восточном направлении. Вероятно, это было с северо-востока направление со стороны Империи Рэмрус. Клаус сказал. «Вторая волна идёт!» Фродо улыбнулся. «Но они, похоже, не совсем понимают, как использовать рулфрагмей. Если они атакуют с такого расстояния, у нас есть время, чтобы подготовить контратаку. Если они используют рулфрагмей таким образом, этого будет недостаточно, сколько бы у них ни было». Миллер посмотрел на темнеющее небо и сказал, «Возможно, они держат такое большое количество рулфрагмей, что они не сожалеют об этом, даже если потратят его даром». «Несмотря ни на что, люди, которые недооценивают своего противника, погибнут очень быстро». Фрадо прищурился. «Это правда. Я запомни это». В этот момент Баис посмотрел на Сиона. Сион снова кивнул. Подготовка к контратеке началась немедленно. «Сиона» После того, как тьма была изгнана, небо нормализовалось. Но сцена перед ними после исчезновения тьмы отличалась от прежней. Равнина, которая только что была пуста, теперь была полностью покрыта солдатами. Как будто они переместились из другого места в мгновение ока, горизонт теперь был покрыт большим количеством солдат. Сион сказал «Используйте измученный взгляд». Но другой подчинённый ответил «Вам не нужно его использовать». Это всего лишь мираж. Сён набрнул своё видео в двадцатилетнего юношу, сидящего на лошади, развивающиеся, вьющиеся волосы, очаровательные зелёные глаза. Это был генерал-майор Кална Кайвол. Голеден Кална, Клаус сказал. Почему ты здесь? Кална выпрямился, как ребёнок, которого поймали на шалости. Потому что я полностью проиграл. Сён перевёл взгляд на тело Кална. Он обнаружил, что его форма была запачкана грязью и кровью.